Глава 7. Кэтрин. На меня никогда не поднимали руку. У Валерии я вообще росла в свободе, часто оставалась одна. Наверное, поэтому постоянно влипала в неприятности. Но мир такой любопытный. А теперь я впервые рисковала получить по попе. Немного боялась и в то же время ощущала странное предвкушение. Почему-то не сомневалась, что калиб не сделает мне больно. Наверное, глупость, ведь я его совершенно не знаю, но мне очень хотелось верить в моего героя». «Готово?» — спросил он грозно. «Неуверенно», — пискнула я, ощущая, как ягодец касается ремень. Следом он с оглушительным свистом ударил столешницу возле моего бедра. Я со вскриком выпрямилась, прикрывая попу руками. калиб расхохотался. «Ладно, без нас тобой. Давай быстро контракт. Разведёмся. Я так и быть не буду портить тебе жизнь обращением службы охраны правопорядка. За богатое воображение!» Тркнул он, щёлкнув меня по носу. «Вот так сразу развод?» — обиженно уточнила я, опуская юбку. Кажется, по Поппе получать было не так грустно. Неужели я ему настолько не неинтересна? Но нет, так просто он от меня не отделается. Я сделаю так, чтобы он меня рассмотрел и запомнил. А ты думала, соблазнюсь? Весело поиграл он темными бровями. Нет, я про условия развода, сообщила, гордо вскинув подбородок. «Какие еще условия?» — прищурился он. Я призвала астральную книгу, следом вытянула из накопителя наш брачный контракт. Естественно, он был написан невидимыми чернилами поверх одного из учебных приказов. «Что это?» — нахмурился огневик, когда я вручила ему бумагу. «Брачный контракт, подписанный тобой, между прочим», — уколола я насмешливо. Условия развода прописаны в нем. «Ты пока знакомься, а я пойду готовить пирог». «Какой еще пирог?» кали постановил меня, вцепившись в локоть, когда я попыталась его обойти. «Какой-какой? Бракоразводный!» Исидна фыркнула я, освободила руку и двинулась к выходу. «Ты требуешь развода, будет тебе развод. Но для него нужен пирог». и у меня им подавишься. Уж я постараюсь. Если снова что-то выкинешь, тебе влетит, пригрозил он сердито. Ты только обещаешь. Тяжко вздохнула я, отперла замок и выпорхнула за дверь. Весь вечер прошел за стрипней. Пришлось применить всю свою фантазию, чтобы испечь лучше в мире бракоразводный пирог. В итоге я легла поздно, а проснулась не особо выспавшейся, но зато окрылённой. Калиб хоть и разозлился, но отпустил и даже не отшлёпал. Значит, можно продолжать злить его дальше. В этот раз мы встретились после завтрака. Он перехватил меня в коридоре, оттащил подальше, крепко держа за локоть. Огневик немного дымился от гнева. о ты такого понаписала прошипел он озлобленно мне на ухо того и гляде вспыхнет как бы не обожгло форма не огнеупорная не получилось проявить чернила поинтересовалась я невинным тоном получилось процедил он сердито сверкая огненными глазами не понравились какие то пункты мы можем обсудить процесс Закивала я. «С пирогом ко мне, после занятий. Разводиться будем». Он наконец отпустил меня и двинулся прочь по коридору. Я мысленно потерла ручки. Вот, он уже сам пригласил меня к себе в квартиру. Отношения явно налаживаются. Остаток дня после разговора прошел рассеянно. но я, наконец, дождалась вечера, сбегала к себе за пирогом и отправилась в жилое здание преподавателей, предварительно переодевшись в одно из новых платьев. Чашка, конечно, в юбках, но новая модистка очень стремилась помочь мне с соблазнением моего героя. Даже сделала скидку. На обновление гардероба ушли почти все мои накопления, но результат того стоил. Теперь я даже немного жалела, что раньше игнорировала платье. Красиво все же. «Заходи!» буркнул Калеб, открывая передо мной дверь. Он тоже переоделся, облачился в черную рубашку и серые брюки. Свободная хлопковая одежда сидела на нем невероятно соблазнительно. Распущенные волосы то и дело спадали на лоб и скулы. «У тебя тут Я приблизилась к огневику, протягивая руку к его лицу. «Что?» — недовольно бросил он, но все же нагнулся. «Очень красиво», — пояснила я, заправив темную прядь волос за его ухо. «Откуда ты такая?» — в неверии рассмеялся он. «Из борделя», — подумала я про тебя, но не стала озвучивать. Вместо этого загадочно улыбнулась. «Так». Это пирог он выхватил из моих рук, завернутый в кухонное полотенце, кулинарный шедевр. Да, по условиям брачного договора его нельзя запивать и менять его изначальную форму. «Приятного аппетита!» — широко улыбнулась я. Бросая на меня подозрительные взгляды, Калиб развернул пирог, проверил артефактом, принюхался к нему, но пахло ванилью. Следом оторвал маленький кусочек и попробовал его на язык. Глаза огневика расширились от ужаса. Он унесся на кухню промывать рот. Обещала же, что подавится разводом. Так и случилось. Теперь надо бы скрыться и подождать, пока огневик остынет перед следующим разговором. А то сейчас реально получу по попе.